Глава 10. Они появлялись по одному и попарно, по большей части преодолевая весь долгий путь пешком, обессилившие и соскаженными от боли серыми лицами. В один ужасный день появилось сразу 10 человек, и старейшины, приняв и разместив их с обычной деловитостью, тут же распорядились о досрочной закладке нового общежития. Фордзон прожил в деревне целый курянский месяц, что составляет 37 дней. Когда он впервые увидел, Новоприбывшую женщину. Дежурный старейшина встретил ее с традиционным молчаливым сочувствием и проводил к женским общежитиям на склоне дальнего холма. Когда повозка проезжала мимо Форзана, он заметил, что у новенькое немолодое и сильно заплаканное лицо и тот самый сдернутый носик, который он поклялся никогда не забывать. Н. Б627 зыркнула на него одним глазом и незаметно подмигнула. Немного переждав, Форзан последовал за повозкой чтобы запомнить дом и дверь. Они встретились под тусклым светом луны, молча поднялись на вершину холма и сели на траву, глядя вниз на белокаменные дома, где не светилось ни одно окно. В деревне крайне редко жгли свечи по ночам. А если такое случалось, то лишь по причине тяжелой болезни или смерти одного из ее обитателей. «Какое мрачное место!» – сказала наконец Энн. «Ужасное место!» – с чувством откликнулся Форзун. Что ж, у тебя будет лишний повод гордиться собой, когда ты положишь конец этому ужасу. «Как обстоят дела на воле?» – поспешно спросил он, чтобы сменить тему. «Более или менее. Проклятый Раштат, чтобы ему не было покоя ни днем, ни ночью, знает гораздо больше, чем мы предполагали. Несколько раз вся команда была на грани полной катастрофы, но мы все-таки выкарабкались. Теперь Поль занимается тем, что заново складывает кусочки в единое целое. Считай, что в столице но почти готовы к активным действиям. Но в селах по всей стране шныряют королевские шпики и стражники, и любой незнакомец автоматически попадает под подозрение. Но только не в деревне одноруких. Она рассмеялась. Словом, нам понадобится еще какое-то время. От Раштата что-нибудь получили? Ни слова. Он знает, что мы ушли в подполье, и что королевская стража не схватила ни одного агента. Конечно, если сам король склонен признать этот факт. С другой стороны, Раштат может не поверить Рове, если тот честно скажет, что никого не поймали. А после такого переполоха на всю страну, причем с нулевыми результатами, король вполне вероятно перестал доверять координатору. «Эти два мерзавца друг друга стоят. Тебе удалось что-нибудь придумать?» «Немного», — признался Форзан. Он рассказал ей о хулительных песнях и о том, как Тура отреагировал на его идеи. «В любом случае ничего бы не вышло», — безапелляционно отрезала она. «Люди воспринимают такие вещи», если они к нему уже готовы. Когда мы создадим революционную ситуацию, народ не будет смущать мысль о государственной измене. Девятый закон Бюро, я полагаю, пасмурно заметил Форзен. Глядя на неясный профиль Н, он с тяжелым сердцем вспомнил прелестную молодую девушку, которую встретил на базе. «Ужасный наряд», — сказала она внезапно, словно почувствовав его оценивающий взгляд. Плечи получились, как у гренадера. Хорошо еще, что меня не обрели наголо. Последний момент — Свен разузнал, что у дворцовых уборщиц коротко постриженные волосы, и мне нашли парик. Правда, он очень неудобный. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Не Энкори, полевого агента БМО при исполнении служебных обязанностей, а щемящую память о золотоволосой незнакомке в легком шелестящем платье, благоухающей неземными духами. Она замерла на секунду и резко отстранилась. Меня прислали, чтобы я выслушала твои предложение и объяснила, что можно сделать, а что нельзя. Рассказывай. Ну, в последнее время я думал о Торе. Причем тут Тор? Ведь он был лучшим музыкантом на куре. Вроде национального героя, как мне сказали. Ну да, был. А что? Нельзя ли как-нибудь сделать его символом всего ужасного, что случилось при короле Рове? Слишком поздно. Если музыкант перестает выступать, его быстро забывают. В ту ночь, когда ему отсекли руку, возможно, и был какой-то шанс. Но не теперь. У курианцев есть уже новый тор. «Понятно», – задумчиво сказал Форзан. «Значит, что мы имеем? Мы имеем народ, питающий такую страсть к прекрасному, что она для него превыше морали. Король Рова – злобный и безнравственный субъект. Форма его правления и методы, которыми оно поддерживается, жестокие моральные. Однако же, искусство при нем процветает а курианцам больше ничего и не надо. Слишком тонко для меня, но продолжай. Команда Б когда-нибудь задумывалась, почему король содержит деревни одноруких. Эти деревни старше команды Б. Король Рова просто следует традиции, но нельзя не признать, что при нем их население возросло в десятки раз. И все-таки король оплачивает все, и довольно щедро. Сам этот факт свидетельствует о его уязвимости. Что ты имеешь в виду? что главная функция таких деревень – держать подальше от людских глаз жертв королевской жестокости. Не стану спорить. И что ты предлагаешь? Выставить жестокость короля на показ? Сомневаюсь, что курианцы захотят увидеть это. У них в мозгах словно бы ментальный блок. На самом деле, ведь все на виду. И потрудись граждане Куры задуматься над количеством одноруких, бредущих по дорогам. Но нет, они поворачиваются к ним спиной. С другой стороны, те же самые граждане – способны бросить вызов королю, если тот вздумает помешать им наслаждаться прекрасным. Откуда такая уверенность? Помнишь, я рассказывал тебе о женщине, которая спрятала меня от солдат? Я подарил ей жреческую расу. А так как эта вещь была очень красива, она с готовностью нарушила закон, рискуя собственной жизнью, чтобы сохранить ее для себя. И что мы, по-твоему, должны делать? Изготовить пару миллионов рез? Форзен пожал плечами. Боюсь, я не уловила сути. Холодно сказала Энн. «Боюсь, я и сам ее не уловил. Но знаешь, я вдруг понял, что у меня действительно есть идея, хотя я не знаю, что с ней делать. Скажи-ка, есть ли на Куре инструмент, на котором играет одной рукой?» «Что-то не припомню. Зачем он тебе?» «Для Тора. Этот человек – настоящий музыкальный гений, и невозможность играть на тариле убивает его. Я хочу дать ему инструмент, на котором он сможет играть. Не думаю, что такой найдется». Какой подход к проблеме ты хочешь разработать? Никакого подхода. Пока мест я просто хочу дать Тору новый инструмент. Дальнейшее зависит от того, что он с ним станет делать. Так вот, как ты проводишь здесь время. Решаешь проблему инструмента для Тора? Неприкрытая враждебность в голосе Н обескуражила Форзана. Да нет, не только. Но мне хотелось бы. Люди ежедневно рискуют жизнью, дожидаясь, когда ты представишь свой знаменитый план. Поль работает как проклятый над новой системой связи, чтобы все могли сразу приступить к делу, как только ты будешь готов. Команда Б заслуживает гораздо большего, чем... Чем... Она вскочила на ноги. Да что значит твой торт для команды Б? Все, я полагаю, неожиданно спокойно ответил Форзов. Н спустилась на несколько шагов по склону холма и остановилась, глядя на темную долину. Мне очень жаль. Конечно, тебя учили не тому и не так, поэтому ты смотришь на вещи иначе. Мы должны были... Бюро должно было понять, что ты не годишься для нашего дела. Но ты выглядел таким компетентным, таким уверенным в себе. «Выслушай меня, Энн!» – воскликнул Форзен. «Я намереваюсь воспользоваться правилами единицы». Она резко обернулась. «Но ты не имеешь права, по крайней мере по собственной воле. Ты должен отправить прошение в Верховную штаб-квартиру, где подробно излагается, что конкретно ты хочешь сделать, и почему это необходимо для твоего плана, и почему задача не может быть решена другим способом, а также представить соображения по поводу всевозможных технологических последствий. Верховная штаб-квартира внимательно изучит твое прошение и, вполне вероятно, запросит еще несколько дюжин документов, а затем на несколько лет отправит дело в архив. К тому времени, когда она надумает наконец послать тебе отрицательный ответ, ты уже давно справишься со своей проблемой совершенно иным способом. Запомни хорошенько еще никто и никогда не пользовался правилами единицы. «У меня нет связи с Верховной штаб-квартирой», сказал Форзон. «Кроме того, именно я отвечаю за планету, и у меня есть полное право предпринять любые экстренные меры в случае настоятельной необходимости. В данный же момент на этой планете нет ничего более необходимого, чем новый инструмент для Тора. Я хочу подарить ему трубу». «Глупец», – прошипела Энн. «Ты хотя бы приблизительно представляешь, Сколько технологических новшеств для этого потребуется? Это будет примитивная труба, с бесконечным терпением пояснил Форза. Без клапанов. На определенной стадии музыкального развития большинство миров приходит к идее такого инструмента. В конце концов, это всего лишь металлическая трубка, изогнутая определенным образом. Полагаю, местные кузнецы умеют делать цилиндры из металла, так что это вовсе не будет технологическим новшеством. Он помолчал и задумчиво добавил. За исключением он штука, разумеется. Только специфическая форма этой маленькой штучки превращает грубый источник шумов в превосходный музыкальный инструмент. Правило единицы. Кстати, я догадался, почему корианцы не додумались до трубы. Видишь ли, труба – продукт эволюции рожка, а рожки в древности делали из рогов животных. Насколько я заметил, у корианских животных нет рогов. «Я ухожу», – сказала Энн. «Куда торопиться?» Никто не станет проверять, спишь ли ты в своей постели. Я ухожу совсем. Я приехала сюда только для того, чтобы познакомиться с твоим планом. Придется сказать Полю, что ты слишком занят проблемами бывшего музыканта, и тебя не стоит беспокоить. Если я потороплюсь, то буду на ближайшей станции еще до рассвета. Прощай. Постой, вскричал Форзен. Эта идея с Тором очень интересна, не сомневаюсь. Но у команды Б много дел. Не думаю, что в ближайшее время... Мы могли заняться конструированием полноценной личности для себя. Но ничего, здесь ты будешь в полной безопасности. Эн быстро скрылась в темноте, а Форзан, немного постояв, вернулся в свою комнату. Там он уселся на топчан, скрестив ноги, и принялся размышлять. Когда рассвело, он стрепенулся, встал и вышел на улицу, чтобы пошарить по мусорным корзинам. Отыскав несколько клочков пергамента, он снова вернулся к себе, сел за стол и занялся математическими расчетами. Закончив, он начал рисовать и занимался этим почти все утро, пока один из набросков его не удовлетворил. В полдень Форзан вышел из дома, имея при себе эскиз примитивной трубы с указанием размеров, и отправился к кузнецам.